Я знаю его уже несколько лет. И все это время он, по крайней мере, для вида занимается ремеслом провицателя. А при том, он не так уж похож на графа Рудольштадта, как ты себя в этом убедила. Сюпервиль, а он слишком искусный врач, чтобы хоронить людей, когда они в летаргическом сне, и к тому же не верит в привидения, и так Сюпервиль увидел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 Он уехал в Варшаву. Он никогда не проводит в Берлине больше трех дней. Но через год он, конечно, вернется. «А что, если это Альберт?» Сказала Консуэла, погруженная в глубокое раздумье. Принцесса пожала плечами.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 К счастью, у меня еще есть голова на плечах, не я приняла бы его за тренка, и Бог весть, что могло бы из этого выйти. Ты, смегист, плохой маг, если не воспользовался подобными ошибками. Успокойтесь, успокойтесь, Парпарина, и не смотрите на меня так испуганно и смущенно, моя красавица. Придите в себя. Помните...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 и о смерти барона Фридриха, брата, христиана и канонисы, который погиб на охоте, свалившись во враг с роковой горы Шрекенштейн. Разумеется, я сочла своим долгом ответить на письма канониссы.